Глава седьмая. Эмблемы и символы. На заре Возрождения к быку отчасти возвращается слава, которой он некогда пользовался. Вновь проснувшийся интерес к древним текстам, особенно тем, которые повествуют об истории и мифологии, пробуждает животное от глубокого сна — в его погрузило христианство более тысячи лет назад. Новые издания, новые переводы отныне находят широкую аудиторию благодаря книгопечатанию, а художники черпают в них сюжеты для творчества. Гомер, Вергилий, Овидий и множество других греческих и латинских авторов переоткрываются. Снова в моде рассказы про любовь Зевса к слишком красивой Ио, похищение Европы, история великого критского быка, легенда о Минусе и Пасифае, о чудовище Минотавре, о связанных с быками подвигах Тесея, Геракла и Ясона. С пятнадцатого века путешествие аргонавтов в Калхиду служит источником вдохновения многих крестовых походов на восток. В 1430 году бургундский герцог Филипп III Добрый для этих целей даже учреждает новый рыцарский орден Золотого Руна, который очень быстро по своему престижу превосходит все более ранние ордены. Возрождение античного быка Повсюду в Европе гуманисты, литераторы и художники переоткрывают античного быка и связанные с ним мифы. Тем самым это животное снова начинает цениться. Бык часто изображается в живописи, скульптуре и гравюре, а кроме того, обретает свое место в печатных работах нового жанра. книгах, эмблем и учебниках по иконологии. Теперь бык — не только атрибут божеств и героев классической мифологии, отныне упоминаемых под их римскими именами Юпитер, Нептун, Марс, Вакх, Венера, Диана, Геркулес, но и дивное созвездие, а также знак Зодиака со своими тайнами. Благодаря этому постепенно меняется его символическое значение. Теперь оно становится более благоприятным, каким было в античности. Это животное перестало быть дьявольским отродьем, образом Люцифера и врагом Христа. Оно вновь становится символом изобилия и процветания, плодовитости и неиссякаемой силы, военной мощи и монаршей власти. Образ Вала, напротив, обесценивается. Отныне он перестает ассоциироваться с добродетелью, терпением, трудолюбием и послушанием и скорее указывает на пороки лени, безразличия и даже глупости. Это массивное и медлительное животное — воспринимается исключительно как грубое и ограниченное. Отсюда и переносный смысл прилагательного «баван», по-французски «валови», который появляется в XVIII веке и широко употребляется в XIX веке для обозначения неуклюжего, глупого и пассивного поведения или темперамента. В немецком языке слово «риндих», с помощью которого обозначается все, что имеет отношение к волу, получает в точности тот же смысл. Старый добрый вол прошедших эпох превратился в апатичное и тупое животное. Как далеки времена Вергилия, который в своей поэме «Георгики», быть может, самым красивым латинском тексте античности — Завидовал крестьянину, засыпающему каждый день в раскидистой тени дерева поднежные и одобрительные мычания. В поле мычание коров под деревьями сладкое дрема. Остановимся ненадолго на шестнадцатом веке, когда в ходе раскопок были найдены многочисленные свидетельства древних культов бога быка. что позволило с опорой на археологические данные подкрепить представление эрудитов и филологов о бычьей символике. В Риме около 1540 года был обнаружен массивный медальон из камня, датированный правлением Августа и изображающий великолепного быка с надписью «Копия» изобилия. Это животное предстает как символ благосостояния. Несколько лет спустя, в ходе раскопок терм Каракалы, было совершено одно из главных открытий нового времени. Был найден знаменитый фарнесский бык, сразу же приобретенный папой Павлом III, заказчиком раскопок и большим поклонником древности. Эта скульптурная группа, высеченная из цельного куска мрамора, один из самых впечатляющих монументальных памятников античности, достигающий пяти метров в высоту и весящий двадцать четыре тонны. Вероятно, эта скульптура была создана на Родосе, и ее доставили в Рим в первом веке до нашей эры. Она изображает истязание дирки, привязанной сыновьями ее соперницы Антиопы к ногам и хвосту разъяренного быка. Бык готов разорвать ее на части на глазах молодой женщины, ребенка и собаки. Бык символизирует здесь одновременно гнев, возмездие и справедливость. Дирка, жена фиванского царя Рика, была жестокой царицей, которая не желала терпеть, что Антиопа, племянница ее мужа, стала возлюбленной Зевса и родила от него близнецов. Дирка заставляет ее сносить бесчисленные издевательства. Но затем сыновья Антиопы кладут конец ее страданиям и мстят за свою мать. История Дирки и Антиопы вдохновляла многих скульпторов и немало великих художников, в том числе Тициана, Кореджо, Вато, Энгра, не говоря уже об их предшественниках из Геркуланума и Помпей. Эмблема Борджи. Несмотря на известность Фарнесского быка, пантификом, который в XVI веке больше других сделал для возрождения былой славы этого животного, оказался не Павел III, 1534-1549, а Александр VI Борджи, 1492-1503. В его лице мы имеем дело с пантификом который, несомненно, заслужил репутацию самого порицаемого папы в истории. Безнравственный, нечестивый, двуличный, алчный, симоняк кумовник, развратник и, возможно, запятнавший себя инцестом преступник. Некоторые из его современников поговаривали, будто он заключил договор с самим дьяволом. Один из них, венецианский патриарх Томазо Донна, однажды заметил, что козел или волк смотрелся бы на его гербе уместнее, чем бык. В этом мы видим свидетельство тому, что в начале XVI века быка перестали считать порождением дьявола. Но, несмотря на все свои пороки, Александр VI был умным и образованным человеком покровителем искусств и литературы, щедрым меценатом и тонким политиком. Он вел роскошный и распутный образ жизни, что было свойственно принцам его времени, и не будь он человеком церкви, для скандала, разумеется, было бы меньше поводов. Своей карьерой прилата он обязан дяде и приемному отцу Каликсту III, который был папой с 1455 по 1458 годы. Став кардиналом в 25 лет, а уже в следующем году вице-канцлером Римской Церкви, он нарабатывал связи на протяжении четырех следующих понтификатов, а затем и сам, В 1492 году, не встретив никакого сопротивления, зашел на кафедру святого Петра. Александр VI был из рода Борджи, и, как у всех его предков, включая дядю Каликста, на его гербе фигурировал бык. Его герб можно блазонировать, то есть описать устройство герба, его цвет и фигуры так. В золотом поле червленый бык, идущий по зеленой земле. Кайма в цвет поля обременена восемью огнями, также зелеными. Пучки пламени позднее добавления. На семейный щит они были введены Калигстом III в память о восьми рыцарях Бордже, которые, по легенде, сопровождали короля Арагона Хайме первого в его завоевании в Валенсии у Сарацин. Все они героически погибли на поле брани в 1238 году. Тот, по меньшей мере, необычный факт, что на этом гербе пучки пламени, символ христианской веры, выкрашены в зеленые, дал повод врагам распускать слухи, будто борджи практиковали алхимию. Алхимию вредоносного толка, которая превращает красный в зеленый. Других же, Они наводили на мысль, что Александр VI заключил союз с турками и потворствовал распространению ислама в Средиземноморье. Однако по замыслу Каликста III зеленый цвет, возможно, и напоминал о победе над мусульманами, но на более очевидном уровне просто олицетворял надежду. Отвлечемся от этого необычного цвета и задержимся на фигуре быка. Бык — не самая распространённая гербовая фигура даже в королевстве Арагон, откуда произошли борджи. Их задокументированное родословное восходит к началу XIII века и связано с городком Борха, от которого пошло имя рода. Позже, когда в XV веке они покинули Испанию и поселились в Арагонской части Неаполитанского королевства, оно было италинизировано и превратилось в Борджия. Как на их гербе появился бык? Эрудиты из окружения Карлекста III утверждали, что это гласная фигура. Имя Борха, ставший Борджия, происходит от латинского «буариус», что значит «относящийся к быкам», если это слово употребляется как прилагательное, и «молодой бык», если как существительное. С точки зрения современных познаний в этимологии связь между Борха и Буариус представляется весьма произвольной. Быть может, в пятнадцатом веке она и не казалась таковой, Но научная добросовестность вынуждает признать, что мы не знаем ни того, по каким причинам, ни того, с какого момента Борджи стали изображать быка на своих счетах. Ко всему написанному на этот счет следует относиться с осторожностью, как с 1950-х годов подчеркивал известный геральдист Дональд Линдзи Гелберт. Впрочем, нам это не так уж и важно. А вот то, что известно с достоверностью, так это страсть, которую Александр VI испытывал к своей эмблеме. Время он приказал изображать быка повсюду, в том числе и в своих папских покоях. Иногда бык передан мирношествующим, иногда посущимся внутри щита, иногда выходит за его границы и становится участником целой сцены. Мифология позволяла работавшим на Александра художникам, в частности, великолепному кларисту Пентурикьо, играть сразу на двух уровнях. С одной стороны, бык, похищающий Европу, соединяющийся с Ио и побежденный Гераклом, очевидно, принадлежит античным легендам, но он, кроме того, входит в фамильный герб пантифика Борджи. Иногда он до неразличимости напоминает египетского бога-быка, которым увлекался Александр VI, в чем, вероятно, сказывалось влияние эрудитов из папской курии. С другой стороны, проводившиеся в Риме по приказу папы игры и представления с участием быков напоминали некоторые античные ритуалы и, вероятно, служили робкой отсылкой к практикам, распространённым в Испании во времена его предков. Отсюда остаётся лишь один шаг до того, чтобы счесть Александра VI, в остальном весьма поносимого основателем современной Тавромахии. Многие историки Кариды так и поступили — и очень опрометчиво, как мы увидим в последней главе нашей книги. Бык в геральдике Пока продолжим говорить о геральдике. Бык встречается на гербах нечасто, однако и не так редко, как можно было бы подумать, тем более, что зачастую трудно понять, кто перед нами — бык, вол или корова. Последнюю иногда можно отличить по вымени. И потому статистическим исследованиям следует изучать всех бычьих. Для средних веков частота их появления чуть ниже 1%, если брать все известные нам гербы. Для нового времени этот показатель несколько выше. Среди домашних животных Индекс их частотности ниже, чем у овец, но выше, чем у коз и свиней. Бык мог изображаться в разных положениях. Шествующим горизонтально, как у борджия, пасущимся горизонтально, голова наклонена к земле, вздыбленным, вставшим на задние конечности, сильно выступающий вперед мордой. Он может быть представлен лишь головой, изображенный крупным планом анфас. В этом случае говорят о впрям смотрящем быке. Герцоги Макленбурга, входящего в состав Священной Римской империи, долгое время носили золотой щит со впрям смотрящим черным быком. Это изображение можно увидеть и сегодня на гербе Макленбурга, передней помирание Швейцарский кантон Ури с тринадцатого века пользовался следующим гербом и знаменем. В Золотом поле — курчавый, впрямь смотрящий черный бык с червленными кольцом и языком. Из тех правящих династий Геральдика, которых содержит фигуру быка, упомянем графов биарна В Золотом поле — две червлёные головы с лазурными рогами, а также молдавских князей. червленном поле золотая голова Тура впрям золотым солнцем между рогами. В Геральдике бык чаще представлен не внутри щита, а над шлемом. В таком случае речь идет о нашлемнике, где изображается лишь передняя часть тела быка. Голова более или менее повернута анфас, дана крупным планом, Морда ясно прорисована, рога выставлены вперед, словно отпугивая потенциального соперника. Нашлемник и правда носили во время турниров и парных состязаний, иногда в ходе рыцарских праздников, реже — на войне. В итоге это головное украшение, маска в дополнение к щиту, а также индивидуальная или семейная эмблема. В средние века в двух третях случаев в качестве нашлемника использовались фигуры животных, и во всей этой примечательной фауне бык занимал особое место, как и все животные, обладающие рогами. Олень, баран, козел, козерог, лось, единорог. Иногда используются лишь рога, и тогда они крепятся непосредственно к шлему или каске, как поступали некоторые воины в античности. Рога призваны сообщить всаднику силу животного, выбранного для нашлемника, а также наделить его благоприятной энергией, даруемой небом. В некоторых регионах Европы — Шотландии, Польши, Венгрии и Валахии — нашлемники в виде фигур быков или туров использовались очень часто. Но самый известный нашлемник в виде быка принадлежит уважаемому дому сначала графов, а затем герцогов Клевских, чьи владения раскинулись в Вестфалии и в нижнем течении Рейна. Тут мы видим впрямь смотрящего червленого быка с золотыми рогами. Голова быка красная, а рога желтые, которые в семье Клеве и их родственников играет роль почти тотемического животного. Легенда, зафиксированная в источниках с XV века, гласит, что родоначальник дома, живший в эпоху Карла Великого, собственноручно, как сам Геракл, победил огромного дикого быка, не дававшего покоя местным жителям. Затем он отрубил ему голову и сделал из нее трофей, который прикрепил к своему шлему. Таково происхождение нашлемника на гербе сначала графов, а затем и герцогов клевских, рода, богатого династическими легендами, одна из которых гласит, что их предком был таинственный рыцарь-лебедя. Зодиак Оставим Геральдику и обратимся к астрономии и астрологии, двум наукам, которые в древности практически не отделяли друг от друга. Несомненно, что уже со времен неолита люди стали наблюдать за звездами, изучать их положение, движение, особенности, постигать их влияние на временные ритмы и жизненные циклы людей, а затем использовать эти знания для предсказаний и предаваться спекуляциям о будущем. Позднее, в IX-VIII веках до н.э. Халдеи, занимавшиеся ученой астрономией, описали основные созвездия и дали им те имена, которые используются по сей день. образующие их звезды и вправду словно очерчивают в небе фигуры животных, в честь которых очень давно они и были названы. По имеющимся данным, созвездие Тельца было известно уже в четвертом тысячелетии до нашей эры. Постепенно созвездия были размещены по кругу на небесной сфере. там, где планеты и видимые Земли совершают свое наблюдаемое движение. Этот пояс называется зодиаком. Позднее, в V веке до нашей эры греки разделили его на 12 секторов одинаковой длины, и каждый получил имя ближайшего созвездия. Тогда и появилось выражение «знак зодиака». Знак тельца — Сначала был вторым в Зодиаке, а затем стал третьим, после того, как был принят юлианский календарь. Римляне ассоциируют этот знак с Венерой, планетой и богиней, но лишь в средние века и к началу нового времени астрологический профиль людей, родившихся под знаком Тельца между 21 апреля и 20 мая, обрел окончательную форму. Считается, что такие люди привязаны к земным благам и плотским удовольствиям, что, в общем-то, скорее уничижительно, но, с другой стороны, за ними признают известную стойкость, большую силу воли и прирожденный авторитет. Кроме того... Те, кто родился не в апреле, а в мае, считаются более удачливыми, ведь май — месяц Богоматери, который в средние века одинаково почитался как женщинами, так и мужчинами. В системах соответствий, которые с такой охотой выискивали учебники астрологии, энциклопедии и трактаты по Геральдике того времени, Телец ассоциируется среди планет с Венерой. среди металлов — с медью, среди элементов — с землей, среди человеческих темпераментов — с ангвиниками, среди цветов — с красным и черным.